Мне судьба не даёт отдохнуть от невзгод. Ты гордишься, что в жизни не знаешь забот, но зависливым оком глядит небосвод. Неизвестно, как нашу судьбу повернёт.